Часть вторая. 1996 год. Глава первая. Тревожные сны. Радуга возникла столь внезапно, что Настя даже вздрогнула от восхищения. Настя Михайлова, 32-летняя москвичка, возвращалась с работы на дачу. Попутки не встретилась, а рейсовый автобус высадил всех на предпоследней остановке в одной из деревень. Водитель мужчина средних лет с пропитым лицом сказал, что бензина у него хватит лишь до бензоколонки, поэтому дальше он не поедет. Люди повздыхали, поухали, но ничего не поделаешь. Пришлось вылезать на раскаленный июльским солнцем асфальт и, подхватив тяжелые сумки с продуктами, идти пехом по пыльной проселочной дороге. Настяна деревня была самой последней, поэтому уже через полчаса она осталась одна – все бывшие пассажиры автобуса разбрелись по домам. Девушка не боялась идти меж лугов и перелесков. Каждый метр этой дороги был ей знаком с детства. Скорее наоборот, завидев вдали какого-нибудь незнакомого человека, она сама выпрыгнула в лес, чтобы остаться незамеченной. Скоро на небе появилась серо-черная туча, закрыла собой солнце и не успела Настя обрадоваться, что жара спала, как крупные капли дождя вымочили ее всю. От неожиданности она не успела укрыться под большой корявый дуб, стоящий на повороте, и теперь стояла на дороге, беспомощно озираясь. Дождь был такой силы, что видимость вокруг снизилась до метра. Ливень кончился так же внезапно, как и начался. Отряхнув с волос капли и выкрутив промокшую насквозь юбку, девушка разогнулась и ахнула от изумления. Над полем, словно по мановению волшебной палочки, раскинулась двойная радуга. Настя загадала желание, прося Радугу исполнить его как можно скорее. Потом улыбнулась, сама не зная чему, и бодро зашагала по дороге. Когда она дошла до мостика, нависшего над небольшой лесной речушкой, обернулась. Радуга исчезла. «Надеюсь, ты успела запомнить мое желание», улыбнулась Настя, думая о Радуге. «Иначе я уж и не знаю, кто мне тогда поможет». Желание Настя загадала не случайно. С некоторых пор В ее довольно безоблачную, спокойную, размеренную жизнь ворвалось нечто, что мешало ей чувствовать себя комфортно. С пугающей регулярностью два раза в месяц ей снился один и тот же сон. Будто бы находится она в каком-то незнакомом лесу. Поют птицы, солнце играет на ветках деревьев, кругом растут сказочно красивые цветы. Настя стоит возле какого-то высокого дерева, то ли сосны, то ли огромные елки и любуется природой. Внезапно на сердце у нее становится очень тревожно. Птичий гомон растворяется в сильных порывах ветра. Слышны раскаты грома. И откуда-то из чащи к ней начинает приближаться неясный силуэт. Кто-то в черном. Вот он уже почти совсем близко. На нем длиннополая монашеская ряса. На голове клобук, но самого лица не видно. Лишь смутные неясные очертания. Настя всматривается в огромный золотой крест у него на груди и отчетливо слышат слова, идущие словно из самого креста. «Ты должна помочь! Отвези в монастырь святыню! Ты должна помочь!» Далее голос монаха становится таким громким, что обычно Настя сильно вскрикивала во сне и просыпалась. Никто из ее родных или знакомых не мог объяснить, что бы это мог означать такой сон. Мама посоветовала сходить в церковь, рассказать о своем сне батюшке, может, и поможет. Подруги шептали ей, что необходимо посетить какого-нибудь экстрасенса и попить валерьянки. Муж Насти, Антон, сильно переживал за нее, но ничего дельного присоветовать не мог, и лишь разводил руками, мол, пройдет, рассосется само собой. Но сон не желал рассасываться и продолжал мучить Настю с завидным постоянством. Постепенно Настя перестала пугаться монаха и даже пыталась как-то вступить с ним в контакт. Она хотела спросить его, какую святыню она должна отвезти в монастырь. Но вы каждый раз лишь развивала рот, словно рыба, выброшенная на берег. Никаких звуков не могла, как ни старалась она исторгнуть из своей измученной груди. Монах же по-прежнему настойчиво требовал от Насти свершения какого-то загадочного для нее подвига. Поняв, что так скоро недалеко и до сумасшедшего дома докатиться, Настя начала действовать. Сначала, конечно, пошла к экстрасенсу. Косматый, здоровенный детиной в огромном длиннополом платье, долго махал перед ее лицом руками, сжег свечи, восточные ароматизированные палочки, говорил о каком-то давнем грехе перед близким человеком. Мол, теперь нужно искупить его воздержанием и самоотречением, а главное – пожертвованием на лечение страждущих. После внушительного пожертвования сказал, что почти что снял с нее наваждение, успокоил и проводил до дверей. Настя, убаюканная ласковыми посулами экстрасенса, вернулась домой, а через две недели еле удержала разгневанного мужа, который собрался идти бить морду экстрасенсу и отбирать у того 200 зеленых, когда монах вновь явился Насте во сне. Следующей соломинкой оказался батюшка, которому отвела Настю мама. Батюшка молча выслушал Настасью, подивился ее рассказу, потом окропил святой водой, прочитал молитву, повздыхал немного и предложил ей каждый раз молиться на ночь целовать крест. «Дочь моя», — со значением произнес батюшка, — «много разных знаков дает нам судьба. Ходи в храм Божий, здесь найдешь ты поддержку и отраду душевную». Обрадованная Настя сделала все так, как советовал ей батюшка. Монах вроде бы оставил ее в покое, Антон, искренне переживая за супругу, был на седьмом небе от счастья. Мама просто с ног сбилась, рассказывая кумушкам о великом чуде. Но на второй месяц Насте приснился опять тот же сон, правда, немного измененный. Теперь Настя уже не боялась появления монаха. Лицо его теперь стало менее расплывчатым, умные, добрые, карие глаза, небольшая аккуратная бородка. Совсем еще молодой, словно ровесник Насти, ну, может быть, чуть постарше. Слова его остались прежнему. «Ты должна помочь, отвези в монастырь святыню, ты должна помочь». Настя заболела. Нет, ни гриппом, ни простудой. Приключилась с ней некая хворобь, что-то вроде депрессии. На работу, правда, ходила, но как в воду опущенная. С подругами перестала встречаться, увидев мужик кидалась к нему на грудь и начинала плакать. Антон, наглядевшись на муки своей благоверной, решил, что любовь и природа будут получше остальных спасателей. Взял на работе отпуск за свой счет, съездил к Настиному начальнику, объяснился с ним, как сумел, да и отвез Настю в деревню на свежий воздух. В деревне Настя немного оживилась, а поработав с неделькой у своей уже пожилой тетки на грядках, даже зарумянилась, стала вновь улыбаться. Сон стал не тревожный, а здоровый. Антон не мог нарадоваться на свою Настену. Все вроде бы начинало налаживаться. Вечерами смотрели программу новости, дивились на жизнь олигархов и русских капиталистов. Охали, узнав о коровьем бешенстве. Радовались, что Ельцин снова стал президентом, все же как-то спокойнее. Вечерами Настя много гуляла вместе с Антоном по проселочной дороге, по краюшку луга. Теперь ей часто вспоминалось беззаботное детство, когда родители, подкидывая дочурку на лето к тетке в Зайчатинку, просили помогать той на огороде. А Настя предпочитала лазить по деревьям, ходить на рыбалку или лежать на самой верхушке стога сена. Однажды перед сном, когда супруги уже лежали в кровати, Антон по обыкновению читал, а Настя, закрыв глаза, расслаблялась, вспоминая беззаботное детство, внезапно перед затуманенным взором Насти промелькнула давно забытая картинка. Вот она еще подросток, сидит затаившись на стогу, а по полям лугам шагает маленькая фигурка в черном. Настя резко вскочила с постели, словно на нее вылили ведро холодной воды и вскрикнула. «Что с тобой, любимая?» – встревожился был супруг. Настя вроде бы перед этим задремала, поэтому Антон совершенно спокойно читал перед сном любимый шпионский роман. «Тоша», – пролепетала Настя, – «я, кажется, знаю, кто мне снится». «Кто?» – хриплом от волнения голосом спросил Антон. Он сразу понял, о ком идет речь – Помнишь, я рассказывала тебе, что в детстве я почти каждое лето проводила в этой деревне. Так вот, я однажды видела, как днем какой-то монах прошел через все эти поля, луга, перелески и скрылся в дальней чаще. «Ну, ну, говори, говори!» Антон отложил книгу и приподнялся на локте. «Почему молчишь?» «А потому, что сказать мне больше и нечего», расстроилась Настя. «Я ведь так и не узнала, куда шел тот монах и зачем». «Нужно поговорить с каким-нибудь специалистом в области психологии», – Антон потянулся за сигаретой. «Может быть, твой синдромчик как-нибудь и называется? Что-нибудь вроде недовольтворенного детского желания или еще как?» «Да ну тебя с твоими детскими желаниями!» накинулась на мужа Настя. «Вечно ты все в шутку стараешься обратить!» «Милая, если не шутить, то с твоими снами действительно спятить можно!» обиделся супруг. «Антош, не обижайся на меня!» спохватилась Настя, поцеловала Антона и снова юркнула в постель. «Давай сейчас спать, а завтра на свежую голову и поговорим обо всем этом!» Настя слукавила. На самом деле, ей хотелось, чтобы Антон заснул, а она бы обстоятельно подумала о странно всплывшей в памяти картине из далекого детства. Но только лишь Настя приготовилась все, как следует обдумать. Как закукарехал петух. Оказывается, пора было вставать. Наступило утро. Настя заснула так незаметно, что даже забыла погасить ночник, и, жившая на дно лишь пенсию тетка в продолжении всего завтрака, монотонно ворчала о том, что электроэнергия нынче удовольственнее из дешевых. Наконец, Антон первый не выдержал и пообещал оплатить ей электроэнергию аж за три месяца вперед. Тетка поохала-поахала, но ворчать тут же перестала и упорхнула в огород. С той ночи Настю условно подменили. К ней вернулось радостное настроение. Она смеялась, напевала какие-то песенки и даже уговорила Антона разрешить ей вновь выйти на работу. После недолгих колебаний супруг согласился. И вот уже целую неделю Настя ездила в город на электричке. Пройдя мостик, Настя увидела идущего ей навстречу бодрым шагом Антона. По выражению лица мужа, она поняла, что опять проштрафилась. «Почему не позвонила?» На лету набросился на нее Антон. «Я волнуюсь тут, жду автобуса, его все нет и нет. Вот и пошел тебе навстречу. Что у тебя с телефоном? Я же не знала, что автобус не пойдет дальше Присадкина», слабо пискнул в свое оправдание Настя. Мобильный она включила еще в электричке, экономя батарейки. А включить снова забыла, по обычной рассеянности. И вот теперь стояла перед супругом, словно провинившийся школьник. Не знала она. Все еще сердился Антон, но, увидев, как загрустила Настя, ласково поцеловал ее и прошептал. «Ты же знаешь, балда, как я за тебя волнуюсь. Небось, мобильник выключила?» «Ага», Настя прижалась к супругу. «Да ерунда все. Пошли домой. Я проголодалась ужас как. Сегодня даже пообедать не успела. Работы столько навалилась». «Ну что мне с тобой делать?» – сокрушался супруг, пока они входили в калитку и шли по выложенной серой плиткой тропинке, ведущей к дому. Прямо детский сад какой-то. Ладно, горе мое, мои руки, сейчас кушать будем. Я картошечки сварил, салатик сделал. «Какой же ты у меня!» – Настя восхищенно посмотрела на супруга. «Самый лучший!» – «А то!» – горделиво приосанился Антон. «Между прочим, грибы пошли, так что нужно сегодня пораньше спать лечь. Завтра часиков в пять рванем в лес». «Так рано!» – удивилась Настя. «А как же поспать после трудовой недели?» «Поспишь днем!» – ласково успокоил ее Антон. «Потому как часов с девяти уже жара начнется, а мы далеко пойдем. Мне соседский дедуля рассказал про грибные места за речкой. Так что не сопротивляйся, в пять подъем!»